Русско-турецкая война и противодействие английской дипломатии. Для того, чтобы обратиться к важнейшему вопросу противодействия Грибоедова английской дипломатии в Тавризе и Тегеране, следует прежде всего понять, как на изменение общей военно-политической ситуации во всем регионе повлияла русско-турецкая война 1828-29 годов, начавшаяся почти вслед за заключением Туркманчайского договора. Эта война не могла не разбудить в Иране надежды каджарских правителей на то, что Россия потерпит в ней поражение, а это позволит не только отказаться от выполнения многих положений мирного договора, но и вероятно вернуть под свою власть часть утерянных ранее территорий. Грибоедов, прибыв в Таврис, сразу почувствовал, что он попал в клубок интриг и дипломатических баталий, крутившихся вокруг хода русско-турецкой войны. Еще накануне этой войны Фетх Алишах хитро и не совсем твердо обещал султану Махмуду II выступить на его стороне, а чтобы подтолкнуть турцию к началу войны, сосредоточил незначительные иранские войска вблизи турецкой границы. Ирано-турецкая война 1821-23 годов, завершившаяся заключением Эрзурумского мира, На некоторое время вызвало явное охлаждение в ирано-турецких отношениях, создав нескрываемую вражду между Махмудом II и наследным принцем Аббас-Мерзой, командовавшим тогда иранскими войсками. И для примирения сторон шах стал еще более активно, чем в ходе русско-персидской войны. О чем мы уже писали ранее, снова разыгрывать карту возможной замены наследника на чью роль опять же стал претендовать хорасанский наместник, сын шаха Хасан Алимирза. Уже на второй день после начала русско-турецкой войны английский посол в Петербурге доверительно писал Абасмирзе, что Англии будет неприятно, если Персия начнет против Турции войну. Однако это послание не оказало тогда особого воздействия. Лишь только война России с турками началась, в Стамбул был направлен посол Шаха и абас мерзы Мухаммад Шариф Ширвани, молла Шариф, который в турецкой столице долгое время поддерживал постоянные контакты с турецким мидом, ожидая решающего перелома войны в пользу турок, чтобы только после этого Иран мог вступить в войну. Однако военные действия постепенно развивались в пользу России, и Мухаммад Шариф вернулся на родину лишь после того, как 30 июня 1829 года пала Селистрия. А вторая русская армия перешла Балканский хребет. Шеремет, Турция и Андрианопольский мир, 1829 год. Москва, 1975 год. Страница 78. Кроме того, еще в мае 1828 года, когда вторая русская армия 7 мая перешла Пруд и двинулась на Есы, Таврис посетил турецкий посол под предлогом поздравления Абасмирзы с заключением туркманчайского договора. Ввиду важности миссии этого посла, Абасмирза и министр персидского правительства Абул Абулхасим Фарахани отправились с ним к шаху в Тегеран. И вот что очень важно, в присутствии английского посланника в Персии Джона Макдональда, турецкий эмисар передал шаху просьбу султана о соединении его армии с турецкой. По свидетельству Макдональда, на этом совещании шах вёл себя очень осторожно, не захотев стать союзником султана, который не раз обманывал его, но все таки он согласился оказать Турции дипломатическую поддержку. В мае 1828 года Абас Мирза отправил в Турцию под видом персидского купца, направляющегося якобы в Смирну, Садек-хана, принявшего христианство, воспитанника английского колледжа в Ост-Индии, который был платным агентом Джона Макдональда и должен был осуществлять регулярную связь с Тегераном и этавизом европейских миссий в Стамбуле. Первую скрипку в создании антирусской коалиции в составе Турции и Ирана каче и скрывая это всеми способами, играла Англия. Прежде всего, английские дипломаты уговаривали шаха не ратифицировать туркманчайский договор, который во многом благодаря их усилиям в итоге был ратифицирован Персией только в июле 1828 года, через четыре месяца позже России. Они же подталкивали Фетх Шаха заключить открытый военный союз с Турцией. При этом из Индии для усиления иранской армии Остинская компания прислала в Иран 40 английских офицеров и сержантов. Осенью 1828 года проблема вовлечения Ирана в войну против России на стороне Турции была предметом обширной переписки между британским премьером герцогом Веллингтоном и председателем контрольного совета Остинской компании Эленборо. Шостакович, страницы 227-228. Семенов. страница 132. Семёнов, Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-х годах XIX века. Ленинград, 1963 год. В своих взглядах на необходимость противостояния России они опирались во многом на труды ярого Русофоба подполковника Джорджа де Ласи Эванса, одного из ближайших соратников Веллингтона, бывшего ответственного сотрудника оперативного отдела штаба английской армии. В своих памфлетах Замыслы России 1828 год и об осуществимости вторжения в Индию 1829 год тот отражал идеи самых агрессивных слоев английской аристократии и запугивал читателей успехами России на пути к мировому господству. Он призывал к созданию сильной антирусской коалиции держав под эгидой Англии и проповедовал идеи превентивной войны против России, чтобы не дать русским захватить Константинополь, не позволить им изгнать англичан с просторов Средиземного моря и проложить себе путь в Индию. Шостакович, страница 177. Председатель контрольного совета по делам Индии граф Эленборо. штудировал творение Д. Лосси Эвенса и находил, что вторжение русских в Индию вещь не только осуществимая, но и лёгкая. Он подсчитывал силы русских и англичан, изучал возможные пути продвижения русских к Инду, прикидывал, где бы он мог оказаться в районе решающих боёв за Индостан и в заключении замечал в своем политическом дневнике, Если 20 тысяч русских достигнут Инда, то будет жаркая схватка. Он советовал направить английскую армию сушей из Индии в Дагестан и Ширван, поддержать ее действиями флотилии на Каспийском море, выстроенной корабельными мастерами, присланными из Бомбея, и отобрать у русских бывшие персидские территории. Шостакович, страницы 177-178. В эти месяцы в британской печати была Поднята очередная пропагандистская шумиха под тем же старым лозунгом: "Индия в опасности". Пресса, не стесняясь, предлагала ликвидировать русскую угрозу, начать против России войну на иранской территории и исторгнуть у русских провинции к югу от Кавказа. Пашута, дипломатическая деятельность Грибоедова, исторические записки, том 24, страницы 158-159. Такие параноидальные представления некоторых английских консерваторов, как это не может показаться странным, оказывали реальное влияние на деятельность английских дипломатов в Персии, получавших довольно жесткие установки для противостояния России, в том числе по развертыванию разносторонней шпионской деятельности в самых различных регионах. По свидетельству секретаря Грибоедовской миссии Мальцова, Разветвлённая сеть английской агентуры была расставлена от Тавриза до Бендер-Бушира, а аккредитованные в Иране английские дипломаты проникали в отдельные пошалыки Османской империи. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 696. А документальные материалы из архивов Паскевича показывают, что резидентов Макдональда можно было встретить в Муше и Малазгирте, где они налаживали связи с турецкими пашами и вождями племен. Балаян. Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год, страница 106. Понимая всю сложность противодействия английским проискам, Грибоедов, приехав в Тавриз, прибег к самому действенному способу сорвать планы геополитического противника России. Он попытался вырвать наследного принца Абас Мирзу из-под особого устоявшегося ранее, в том числе в ходе русско-персидской войны 1826-28 годов, влияния Англии. И главное здесь заключалось в оформленном туркманчайским договором признании Россией Абас Мирзы наследником персидского престола. Напомним, что в инструкции, составленной Грибоедовым для самого себя, говорилось буквально следующее: "Можете указывать об Асмерзе на пособие России при будущем его вступлении на престол как на цель, которую он должен домогаться праводушным своим поведением в сношениях с нами". Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 623. Об этом же В своём оружии поэт-дипломат писал в середине августа 1828 года. Писал о Амбургеру. У меня достаточно полномочий, чтобы быть полезным обосмерзе в одном из важнейших обстоятельств его жизни. Полное собрание сочинений, том 3, страница 158. И здесь дипломат имел в виду именно возможную междоусобную борьбу за престол, которую ожидали не только многочисленные сыновья шаха, По разным данным, их у него было не менее 50. Но и сам Фетхали-шах, говоривший, что власть после него достанется сильнейшему. Однако самое любопытное, что именно Абас Мирзу, на котором лежало попечение, а всей внешней политике Персии долгое время признавали наследником престола, и англичане, считавшие Азербайджан во главе с лояльным по отношению к ним шахзаде мощным противовесом России. Не следует забывать, что более слабые южные юго-западные провинции Ирана, находившиеся в управлении других менее влиятельных сыновей шаха, подпадали под еще более сильное влияние Англии, которая могла угрожать им или со стороны Персидского залива, или со стороны Индии. Грибоедов сделал все, чтобы Абас Мирза после проигранной им войны и начавшихся побед России в борьбе с турками, оказался сторонником русской ориентации. И дело здесь заключалось не только в уважительном отношении русского посланника к Шахзаде, и не только в готовности идти ему на определенное, не выходящее за рамки туркманчайского договора уступки, но и в косвенной поддержке Грибоедовым желания Абасмирзы поехать в Петербург к императору Николаю I и вступить с турками в борьбу за Багдад. И о том, что в этих вопросах Грибоедов попал не в бровь, а в глаз. свидетельствовало ярое сопротивление этим инициативам со стороны англичан. Абас Мирза искал в войне с Турцией возможность за счет быстрых побед укрепить свое пошатнувшееся положение, сблизиться с Россией, получить в качестве компенсации за свое участие в этой войне различные уступки, в том числе по отсрочке или отмене выплаты оставшейся контрибуции. Грибоедов настойчиво внушал русским властям мысль о желательности и даже необходимости участия Ирана в войне против Турции. Приведем здесь лишь краткий отрывок из письма Грибоедова к Паскевичу от 3 декабря 1828 года из Тавриза. Расшевелите наше сонное министерство иностранных и пристранных дел. Напишите ваше сиятельство прямо к государю ваше мнение насчет Абас-Мерзы. что хорошо бы его вооружить против турков, а далее он более четко сформулировал моё истинное мнение велеть ему драться с турками. Полное собрание сочинений, том 3, страница 177. Вступление Ирана в войну против Турции на стороне России, чего Грибоедов добивался в последние месяцы жизни, и чего он, выскажем предположение, смог бы добиться, не случись трагедии в Тегеране. означало бы крупнейший провал антирусской политики англичан на Среднем и Ближнем Востоке. И нетерпимая опасность грибоедовской стратегии стала главной движущей силой того широкомасштабного заговора, который начал возревать в ноябре-декабре 1828 года еще в Тавризе и завершился разгромом русского посольства 30 января 1829 года в Тегеране. В Тавризе Грибоедов был у всех на виду. Его постоянные переговоры с Абасмирзое в силу особенностей политического устройства власти в Персии не являлись таким уж большим секретом. Его действия и планы в своей основе были хорошо известны английским резидентам в Иране, которые не могли не помнить ту очевидную роль, которую Грибоедов сыграл в решении Аббас Мирзы выступить против Турции в 1821 году. что привело в итоге к длительной войне 1821-23 годов и фактическому разрыву отношений Персии с англичанами, подыгрывавшими Стамбулу. Однако, если в 1821 году секретарь русской миссии, титулярный советник Грибоедов, получил за это от своего министерства головомойку и вынужден был в итоге уехать в Тбилис, то в 1828 году Обстоятельства складывались совсем по-иному. Шла жестокая и затяжная война России с Турцией. Полномочный министр императорской России в Персии, статский советник Грибоедов, имел уже куда большее влияние, особенно на Паскевича, любимца императора и прославленного полководца, и его действия могли увенчаться успехом. И немудрено, что начиная примерно с ноября 1828 года со стороны английских политических агентов В Иране на возможный союз России и Персии последовала самая резкая реакция. Она заключалась и в распространении постоянной дезинформации о поражениях, которые якобы терпели русские войска в борьбе с Турцией, и в уверениях, что вся Европа стоит и будет стоять за турок, и в угрозах Ирану прямой войной со стороны Англии. Английский посланник Джон Макдональд громко заявлял тогда, что если Иран объявит войну Турции, то англичане пойдут против Ирана. Акты, собранные Кавказской археографической миссией, том 7, страница 660. Получалось, что наследник престола Абас Мирзана, которого англичане потратили уйму денег и времени, которого они втровили в кровавую войну с Россией, теперь выходил из их повиновения. и агентам туманного Альбиона и Остинской компании ничего не оставалось, как прибегнуть к испытанному приему вмешательства в династические распри за персидский престол. Противопоставить аббасмирзе того самого хорасанского наместника Хасан Али Алимирзу, которого они уже начинали использовать, с той же целью в конце 1827, начале 1828 -го года, когда аббасмирза проигрывал войну с Россией, Англичане сильно и с большой вероятностью успеха, писал один исследователь, интриговали при персидском дворе, побуждая шаха лишить абасмерзу престолонаследия и объявить наиб-ус-салтане наследником престола одного из его братьев, который в благодарность подчинился бы всем их видам. И никто другой, как Грибоедов, открыл глаза наследному принцу на истинное намерение Остинской компании. Грибоедова в сочинениях, страница 637, 637. И не случайно, когда после убийства Грибоедова Абас Мирза решил направить в Россию с искупительной миссией ко двору императора своего сына Хасров Мирзу, английский посланник Макдональд прямо заявил, что поедет в Тегеран, а оттуда в Керманшах, чтобы собрать партию для Хасана-ли Мирзы против Абас Мирзы. Тем самым англичане готовы были сменить основное орудие проведения своей политики в Персии, разыграв карту с новым наследником престола. Получается, что Грибоедов в конце 1828 года стал для англичан костью в горле, заставив их задуматься над тем, каким образом можно ограничить его всевозрастающее влияние на наследного принца. получавший информацию с самых разных сторон Паскевич, так охарактеризовал это стремление англичан. Англичане, когда узнали, что Грибоедов едет в Персию, и боясь, чтобы он не взял большего весу при дворе шахском, то писали о том остинской компании, которая, будто бы им отвечала, что сокровища ее открыты для сохранения, каким бы то ни было средством их могущества. Акты собранные археографической комиссией, том 7, страница 667. В этом крайне ценном пассаже важны слова об использовании сокровища и о сохранении могущества каким бы то ни было средством, то есть любым способом, вплоть до самого испытанного и жестокого, которому не раз прибегали англичане, заговора и убийств. Исследователь Шестакович привел очень важное архивное свидетельство, относящееся к ноябрю 1828 года, когда все сильнее в персии завязывался узел антигрибоедовского заговора. Сохранилась также карандашная пометка Паскевича на черновике одного из его писем: написать, чтобы позволить нашему министру Грибоедову, чтобы ввести в войну персиян. Черновик письма помечен 21 ноября 1828 года. ЦГИАЛ, фолиант 1018, опись 3, документ 171, лист 2. Паскевич считал, что это трудная задача по плечу лишь Грибоедову, и потому после убийства последнего писал в заметках перед началом кампании 1829 года: "Нельзя ли ввести их персов в войну с турками? Это бы хорошо было". Но грибоедова нету, кто теперь может их заставить? Какие выгоды им предложить? Итак, выскажем здесь очень существенное обобщение изложенных фактов. Именно боязнь русско-персидского союза против Турции, их совместных военных действий против союзника Англии, порты, которые могли бы потом вылиться в еще более тесные связи двух стран, с возможным длительным закреплением союзника России Абас Мирзы на персидском престоле. стала отправной точкой крупного заговора английских агентов и дипломатов, поддержанного их ставленниками в правящей каджарской династии. И объектом этого заговора стал именно Грибоедов, которому в 1829 году намного проще было повторить ситуацию 1821 года, подтолкнув Абасмирзук к новой войне с Турцией. Заговор же в Тегеране мог получиться и получился только потому, что был направлен не только против самого Грибоедова и русской миссии, но и косвенным, хотя достаточно явным образом, против абас-мерзы, которого хотели сбросить с пьедестала престола наследия, слишком многие искатели власти из числа сыновей и родственников Фетх Алишаха И, конечно, причины заговора состояли вовсе не в стремлении отказаться от выплаты злосчастных тысяч туманов рокового восьмого курура или даже отложить выплаты девятого и десятого курура, а также совсем не в попытках не допустить возвращения в Россию всего лишь двух женщин из гарема Алайярхана и злосчастного евнуха Мирзы Якуба. Всё это были только внешние поводы беспорядков, а суть заговора лежала намного глубже. Далее мы еще подробно коснемся этой темы, описывая события в Тегеране в январе 1829 года.